Изабель выпрямилась и припала к иллюминатору, разглядела пожарные машины, одну и другую, и ей показалось, что моторы взревели громче. Снова из динамика раздалась команда, на этот раз неразборчивая, и следом треск. Одна стюардесса схватила микрофон, и хотя ее губы, как видела через ряд Изабель, явно шевелились, не раздалось ни звука. И в самом страхе было что-то пронзительное, и возбуждающее — Стердеса отчаянно жестикулировала, жестами обращалась к Изабель, а та все сидела, выпрямившись, но потом послушно наклонила голову с ощущением триумфа, победы над страхом. Пена пронеслось в голове у Изабель. Они могли бы покрыть посадочную полосу пеной. Наконец из репродуктора раздался голос. Говорит командир рейса. Нет никаких причин для беспокойства. При посадке возникли неполадки с резиновыми покрышками колес. Просим пассажиров оставаться на своих местах, пристегнув ремни безопасности. Мы уже на стоянке. Но Изабель видела, что откуда-то идет дым. Пассажиры, кажется, перевели дух, выпрямили спины, стали переговариваться и смеяться. Самолет прокатился еще немного, потом тяжело осел и завалился вправо. Но так медленно, что задел крылом лишь несколько метров асфальта, описав дугу и оставив глубокую царапину. Изабель вцепилась в спинку кресла. — А Якоб ждет и знать не знает, что со мной происходит, — мысленно удивилась она. Наконец самолет встал, кособока опершись на крыло, так что пристегнутые ремнями пассажиры тоже полегли на бок, как манекены с вывернутыми руками-ногами. Стюардесса сообщила, что их будут эвакуировать по специальному трапу. Меры безопасности на случай взрыва, хотя взрыв почти полностью исключается. И тут самообладание пассажиров — Дало трещину. Все они, толкаясь и пошатываясь, прорывались к аварийному выходу. Изабель одну из последних усадили на оранжевый трап, и она покатилась вниз чуть ли не весело, словно это и было ее настоящим прибытием в Лондон. Когда-то она училась здесь в колледже, но ее знакомство с городом ограничилось студенческим общежитием, где ей пришлось тогда поселиться, тесными коридорами и тараканами, грязными раковинами и вонючим клозетом запахи от которых перехватывало дыхание. Как-то она попыталась описать их якобы. Табачный дым, протухший жир, заплесневелые ковры там, где сквозь оконные щели просачивается дождевая вода. Ночью ютились в всемиром в крошечной комнатке, пили водку, пока не напьются, обливали на пол, опаздывали на занятия. Но какое дело преподавателям, пока им платят, пока им приносят рисунки в папках? Пассажиры теперь оживленные, облегченные, переговаривались, лезли в автобусы. Одни ругались из-за опоздания, другие иронизировали по поводу их нетерпения. В автобусе разбился флакон духов. Скоро начнут выдавать багаж, но Изабель, внезапно охваченной тоской, не стала ждать, выбежала в зал прилета. Там был Якоб. Какие-то слухи просочились, какое-то возбуждение. Он крепко ее обнял и не выпускал из объятий. Так они и стояли в растерянности. А твой багаж? Закажем доставку? Что такое случилось? Как ты теперь вернешься в зал выдачи? Тяжело нагруженные тележки, дети, торопливые служащие аэропорта, бизнесмены объезжали их и обходили. Большие семейства выступали медленно, им приходилось труднее, чем остальным. Со всеми их куклами, рюкзачками, сумочками, которые то и дело падали с тележек. А еще мамочки с младенцами на руках и под конец целая спортивная команда в белых-синим тренировочных костюмах. Положив руки на плечи, Изабель яко осторожно повернул ее к себе и поцеловал. «Поехали домой», — попросила она. Чувствовала его руки, его дыхание. Но яко отвернулся, быстро переговорил с каким-то человеком в форме, и ей разрешили пройти к транспортеру, катавшему по кругу багаж, так что она вернулась с тремя чемоданами, совершенно разочарованная, «Сейчас поедем домой», — заверил ее яков толкая перед собой тележку. «Домой, а потом в пап и еще сможем погулять». Вся вторая половина дня у него свободна. Мот отправила его домой, хотя он возражал, так как после обеда Бентхем обещал появиться в конторе. Первый день вместе с женой. мод не переспоришь. Таксист аккуратно разместил чемоданы в багажнике. Небо было ясное, зато солнце бледное, а пейзаж унылый. Деревья стояли голые, с легким пушком зелени, и ничто не согревало душу. Изабель взяла его за руку. Ну что? Андрош очень расстроился, поинтересовался Якоб.